Глава 27 Крутое пеке Разбудило меня даже не боль, а смачный звук, с которым моя макушка ударилась о челюсть сжимающего меня в объятиях спящего Елагина. Чертыхнувшись, Глеб потряс головой, а затем перевел на меня затуманенный сосна взгляд и тут же расплылся в ленивой ухмылке. Кажется, я начинаю привыкать к тому, что... «Просыпаясь, первым делом вижу твое недовольное личико, цветочек». Ответить на столь возмутительное высказывание я не успела, так как самолет снова тряхнуло, и на этот раз гораздо сильнее. Вцепившись дрожащими пальцами в Глебову футболку, я уткнулась лицом в его плечо. Вроде бы проделали большую часть пути, и пора бы успокоиться, но я не могла отделаться от дурного предчувствия. Сердце сжималось от страха и тревоги. Что-то было не так. «Глеб, можешь ты проверить, как там наш пилот?» — попросила я, подняв на Елагина жалобный взгляд. «Я волнуюсь». «Ладно», — ответил он после небольшой паузы и провел большим пальцем по моей нижней губе. «Но будешь должна». Пересадив меня в соседнее кресло, Елагин поднялся на ноги и неспешным шагом направился к кабине. Дернув за ручку двери, которая оказалась незаперта Он на минуту застыл на месте. Затем вместо того, чтобы вернуться и убедить меня, что все в порядке, вошел внутрь и захлопнул за собой дверь. Волнение усилилось. Если раньше оно лениво ворочилось где-то на краю сознания, то сейчас меня начало заметно потрясывать. Чтобы хоть как-то отвлечься, я уставилась в иллюминатор и, убедившись, что мы не падаем, медленно выдохнула. В этот самый момент... Та дверь, что вела в кабину, резко распахнулась, и, пролетев через весь салон, на пол приземлилась не поддающая признаков жизни тело, в котором я тут же признала нашего пилота. Е — Елагин, какого черта? — заикаясь, проблеила я, с трудом оторвав взгляд от рыжего парня. — Ты его убил? — застывший в проеме ведьмак, судя по кровожадному выражению лица, был совсем не в настроении. Но, услышав мой вопрос, поднял голову и невинно захлопал глазками. «Принцесса, у меня две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?» «Глеб!» «Ну ладно, ладно», — выдохнул он. «Начну с хорошей. Нам не нужно ждать конца полета. Посадка будет прямо сейчас». «И плохая?» «Судя по всему, она будет аварийная». Ш «Что?» «Похоже, Тим или кто-то, работающий в его конторе, сдал меня бабуле с потрохами». Она успела науськать этого упырька и уже поди празднует избавление мира от моей назойливой персоны. — Но с нами же все будет хорошо. Ты говорил, что ходил на летные курсы, и в случае форс-мажора возьмешь управление на себя. Шумно выдохнув, Елагин потупил взгляд. — Цветочек, я не уточнял, что я на них ходил. Я сказал, что закончил, но это не совсем правда. Я немного приукрасил. — Замялся он. Так глянул пару уроков на ютубе, думал заинтересует, но не заинтересовало. Да и будь я в теме, этот рыжий ублюдок сломал ручку управления и разбил приборы. Я его за этим делом и поймал. Самолет резко качнуло, но я, находясь в таком шоке, что даже не заметила, стоило мне вникнуть в его слова, как страх сменился диким бешенством. Подскочив с кресла, я сжала ладони в кулаки и пронзила бессовестного лжеца уничтожающим взглядом. «Елагин, если ты живо что-нибудь не придумаешь, не воспользуешься своей темной абракадаброй, я убью тебя раньше, чем мы расшибемся в лепешку Во-во, малышка, не горячись!» Поднял он вверх обе руки. «Мы сегодня не умрем!» Глеб вернулся в кабину и тут же снова появился, держа в руке огромный рюкзак цвета хаки. «Парашют?» — с надеждой в голосе уточнила я. «Один? Ага. Пиявка подготовилась, только вот проснулись мы не в то время. Ничего, нам двоим его хватит. Интересно, почему он решил дотянуть до пустыни? Ладно, потом обмозгую. Иди сюда». Только я приблизилась, Глеб надел на себя тяжелый рюкзак, будто сознанием дела принялся затягивать какие-то ремни. А затем, зловеще улыбнувшись, схватился за багажные полки — и зашагал вдоль кресел ко все еще лежащему на полу пилоту. «Принцесса, отвернись и закрой ушки». Довольно вежливо попросил он. «Зачем? Вампир предал нас. Я хочу вырвать ему сердце, но при тебе стесняюсь. Так что давай, отворачивайся». «Не смей!» Вцепившись в ближайшее кресло, закричала я в спину Глебу, который, развернувшись ко мне, недовольно хмыкнул. «Пожалела? Да, пожалела. Тебя, дурака». Он и так не жилец. А забери ты его жизнь, обратной дороги не будет. А может, у меня и нет никакой обратной дороги. Ты не думала об этом? Самолет опасно накренился вперед. И не держись, я уже бы впечаталась в дверь, ведущую в кабину пилота. «Глеб, пожалуйста, давай прыгать, пока не поздно». Громко всхлипнув, я прижала ладони к груди. Окинув меня долгим взглядом, Елагин схватил с кресла, где мы сидели, свой черный рюкзак — Приблизившись, надел его на меня и взял за руку. «Запрыгни на меня, как обезьянка. Я знаю, ты умеешь», — произнес он, и я сделала, как просил, цепившись в его плечи ледяными пальцами. Сконцентрировавшись на темной энергии, Глеб повернулся в сторону самолетной двери и поднял руку. Пара слов, сказанных хриплым шепотом, и заглушенные гулом турбин вынесли ее напрочь, как кусок пенопласта. Порыв ветра ударил в спину. Дыхание перехватило, а тело сковал панический ужас. Крепко зажмурившись, я почувствовала, как талию обхватили сильные руки, а губы обжег жадный поцелуй. Мысли окутала туманом, уши заложило. И секунды не прошло, как мы оказались в свободном падении. Оно продолжалось около минуты, но превратилось для меня в часы. Вся моя короткая жизнь успела пронестись перед глазами калейдоскопом картинок, пока Глеб не потянул за металлическое кольцо и нас не подбросило вверх. Над головой раскрылся бело-красный парашют, и мы словно застыли в воздухе. Вид открывался на километры вперед. Под нами простиралась желтая земля, что с каждой минутой становилось все ближе. Слишком быстро, посадка будет жесткой прошептал мне на ухо Елагин и прижал к себе еще сильнее. «Держись!» Рев в ушах резко прекратился, и наступившая тишина вытолкнула на поверхность мое сознание. С трудом разлепив глаза, первое, что я увидела, это песчаные барханы и розовое зарево на горизонте. А повернувшись, встретилась с восхищенным взглядом ярко-зеленых глаз. Пошевелившись, я поняла, что лежу на песке, а голова покоится на ногах Глеба. — Прошу, скажи, что я сплю, — прокаркала я сиплым голосом. — Ты спишь, — улыбнулся Илагин, заботливо смахнув с моего лба светлую прядь волос. — Честно? — Нет, конечно, — цветочек. Я соврал.